Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена, мне хотелось отдыха и работы. И лето, ожидавшее меня в Батуре, не представлялось мне восхитительным так богат я был с самыми лучшими надеждами и планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в Орел. Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел, город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную, но почернел, похудел, как цыган, побывавший на пяти ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру, и все на палубе, в радостной жаре солнца, блеск воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее стеклянное в духоте и густом тепле людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот выйдя в орле, я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльные сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки, то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески, Мне даже странно показалась в ту ночь большая, покойная и чистая кровать. Темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию голоса совсем в неурочный час. Утро было жаркое, главные улицы белые, голая, была еще пуста.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 И я, волнуюсь, поспешил за ним, назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной. А потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и расспрашивали, сказали несколько лесных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в голосе.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 Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мух, горестей, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику, а Боленская была не хуже ее? Но Лика... Войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательнее, заговорила проще и живее, чем об Оленской. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки, прошитые расшитые этих девушек, со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно круглыми коленями. Во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гуляния в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку. А хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. Алика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в три часа, совершенно изумленный. Как быстро все это произошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой «влюбленности». Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через «Орел» некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в два часа, всего за час до моего поезда. И потому мой новый друг, хозяйка голоса, которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложил подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище». И вот все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытие того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось среди всяких знатных представителей города и губернии. Фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением. Так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами. А потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас, след за тем мягкой и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разостланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичной, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразившей меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше всего гордой и легко откинутой назад головой, в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день Как и где увижу я его еще один раз Целая жизнь прошла с тех пор Россия, орел, весна И вот Франция, юг Средиземные зимние дни Мы с ним уже давно в чужой стране В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. На горизонте впереди... Высоко поднимающиеся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающим его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает в сад, волнует жесткую длинную листву пальм, Сухо, знойно, холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. Встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск, К вечеру как будто стихает. В четыре часа я уже на мысу, иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец вот и оно, это большое старинное поместье и этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада за раскрытыми настижь воротами в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом.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 Эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны уже десять лет мной невиденные. Образ есть мне изреченные твоей славы, ущедри создание твое владыка, и вожделенное Отечество подашь мне!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 И старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль. Ветви пальм, бурно шумяя и мешаясь, Тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно вороненная В белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед. Вперед. Я кладу на себя медленные крестные знамения, Глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной. В дачном кресле, ночью на балконе, колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, Отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, Веющий безбрежностью морской, Есть ли тот, Кто этой дачей спящей сторожит покой. Если тот, кто должной мерой мерит Наши знания, судьбы и года. Если сердце хочет, если верит, значит да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои Так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви! Жизнь Арсеньева. 15-серийная версия книги. Читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.